Уимон болел долго, почти полгода. Первые два месяца он просто неподвижно лежал, ничего не видя и не слыша, реагируя только на громкие звуки и почти рефлекторно приоткрывая рот, когда оберегательница Аума поила его бульоном. Сган-самец совсем уже было убедил большую часть обитателей куклоса, что этот недоносок вот-вот сдохнет, а потому не стоит тратить на него пищу и мыло. По уму, давно пора бы выкинуть его за барьер. Но мальчик, наконец, начал открывать глаза и шевелить пальцами рук. Так что решили подождать. Тем более, что причины неприязни Сгана к мальчику ни для кого не были секретом. Сган был единственным сертифицированным производителем в Кукласе, и большая часть здешних детей была от него. Уиман был единственным потомком желтоголового тарея. Жена Торрея имела еще четверых детей от того же Сгана и была не прочь завести пятого, чего, однако, совсем не хотел Торрей. И потому Сган частенько давал волю своему скверному характеру. Но, как говорят, все самцы таковы. К тому же дети у Сгана получались что надо, так что на некоторые недостатки его характера можно было бы и не обращать внимания. Тем более, что желтоголовому Торрею контролер больше не разрешил вести линию размножения, хотя тот ежегодно отправлялся в сектор за разрешением. Многие считали, что Торей давал Уимону слишком много воли, потому что он был его единственным ребенком. Болезнь мальчика расценивалась как кара всевидящих. Для самого мальчика первые три месяца болезни промчались быстро. Забытия он не помнил совсем. Были какие-то видения, неясные тени огромных скал и сверкающих огненных колонн. Но потом серое мутное забытие начало потихоньку наполняться сначала запахами, затем звуками, а однажды утром появились голоса. Первое время у им он не различал слов, но вот голоса вроде были знакомы. Во всяком случае, они казались знакомыми. Он начал вспоминать тех, кому они могли принадлежать. Странные, но такие знакомые имена. Тарей, Рэд, родитель, оберегательница Аума а где-то дальше слышались визгливые выкрики сгана-самца. Потом он начал различать отдельные слова, а спустя еще месяц смог наконец на привычный утренний вопрос оберегательницы Аумы «Ну, как у нас сегодня дела, малыш?» Ответить еле слышно. се а Оберегательница ахнула и сплеснула руками. «Ты гляди, заговорил, а мы-то уж...» и она с улыбкой наклонилась над ним, смахнув слезу. Не так часто больные радовали ее тем, что возвращались к жизни. Но что поделаешь, если жизнь и смерть всецело в руках всевидящих, а ей оставлены только компрессы, лечебный бульон, десяток горшочков с медом, борсучим салом и иными немудренными снадобьями и святая мольба. После этого утра дела явно пошли на поправку. Спустя еще месяц, Уиман с помощью Тарвиса и оберегательницы Аумы смог, наконец, пошатываясь на дрожащих ногах, выйти на воздух. От свежего морозного воздуха у мальчика закружилась голова, а от яркого сияния солнца на белоснежных сугробах потемнело в глазах. Но он удержался на ногах и, зажмурившись, упрямо шагнул вперед. Оберегательница, на памяти которой Уиман был вторым выжившим из тех, кто получил ту же дозу яда от колючек барьера. Удовлетворенно кивнула. «Пожалуй, этот мальчик имеет шанс выкарабкаться. Первого-то выгнали за барьер. Рука его осталась парализованной, а один глаз слепым. В кукласе не держали убогих. Было только одно исключение, чокнутое Долорес. Было». «Уейман, лови!» Тарвис, лепивший с мальчиками снежного смотрящего, подскочил к ним Быстро слепил снежок и запустил в приятеля. У того сверкнули глаза. Оберегательница тихонько вздохнула и улыбнулась, увидев, как мальчик, которого едва держали ноги, вдруг наклонился и принялся старательно лепить белый шарик. Снежок пролетел всего пару шагов, а у мальчика от непомерного усилия на лбу выступил пот. Но это было уже неважно. Аума подхватила мальчика под руку. «Ну ладно, Уиман, на сегодня достаточно». К весне Уимон настолько окреп, что мог гулять без посторонней помощи. К сходу, снеготая, Ред-родитель уже приставил Уимона в помощь Туне-кухарке. Хотя сил у мальчика хватало только на то, чтобы несколько раз в день вместе с Нумром откатить к затхлой яме, переполненной шевелящимися питающими плетями барьера, мусорную бадью. Да и вся его помощь заключалась в том, что он просто оттаскивал мелкие камни из-под каменных катков. Но то, что благодаря этому труду он снова перешел из разряда иждивенцев в разряд, приносящих пользу, заставило Сгана замолчать. К немалому облегчению остальных. Если бы Сган продолжил гнуть свое еще пару недель, Куклас вполне мог остаться без производителя. Так же, как Ред-родитель вместе с парой самых дюжих мужчин Кукласа уже дважды отрывал желтоголового тарея от Згана, когда у того на губах выступала кровавая пена. Впрочем, контролер вряд ли оставил бы без внимания убийство производителя. Так что, скорее всего, куклос лишился бы и лучшего охотника. И последняя зима, которая и так выдалась несытной из-за того, что лучший охотник куклоса больше времени проводил у постели больного сына, чем на звериных тропах, по сравнению со следующей, показалась бы просто временем обжорства. Тарей приносил едва ли не половину зимнего мяса. Его умение чуять звери многим вообще казалось особой благодатью всевидящих или проклятием. К наидлинному дню оберегательница позволила Уимону отправиться вместе с другими детьми за диким луком и черемшой. И хотя он принес только половину того, что принесли другие дети, Аума обняла мальчишку и заплакала от счастья. Похоже, мальчик действительно выздоровел, и теперь его можно безопасно вести к контролеру. Конечно, медицинский ряд контролера может обнаружить какие-то генетические изменения, вызванные ядом барьера, но тут уж оберегающая ничего поделать не могла. Доверенных контролеру, как обычно, начали снаряжать к исходу Ливине. Из двух десятков детей куклоса в этот раз контролеру должны были вести только Уимана и полугодовалую девочку, дочку Лии. У Лии это был первый ребенок, И она не рискнула сразу же попытать счастья с нумром, а по совету Аумы зачала его со сганом. Из его детей контролер отверг только двоих, а оберегательница хорошо знала, как действует на женщину умерфление первенца, даже совершенное по священной воле контролера. В день отхода Уимон поднялся еще затемно, тихонько выскользнул из спальной комнаты и вскарабкался по скале, вокруг которой раскинулся куклас. Устроившись по росшим хомер он уставился на восток. Среди детей ходили слухи, что если в день отхода увидеть красный луч восходящего солнца, отразившийся в темной глади длинного озера, что раскинулось в четырех дневных переходах восточнее их кукласа, то идентификатор контролера непременно покажет норму. Отдаленные пики уже окрасились первыми лучами восходящего солнца. Уимон замер. Снизу послышался шорох. Мальчик наклонился. По скале ловко поднимался Тарвис. «Привет, Уиман!» Мальчик весело махнул рукой. «Ждешь луча?» Уиман молча кивнул. «Правильно!» – одобрил Тарвис и добавил. «Жаль, что у тебя такой чокнутый дух-охранитель!» Уиман изумленно повернулся к приятелю. «Дух-охранитель появляется у того, кого спасли ценой чьей-то жизни. Считалось, что дух погибшего продолжает охранять спасенного на протяжении всей его жизни. Тарвис заметил его взгляд, и глаза мальчика удивленно расширились. «Ты что, не знаешь?» Уиман настороженно покачал головой. «Так ведь тебя вытащила из барьера чокнутая Долорес». Тарвис растянул губы в своей обычной ухмылочке. «Барьер стыкал ее колючками так...» что из-под плитей даже шали видно не было. Он хмыкнул. «Я ж говорил, что она дикая». Солнце уже давно взошло. Внизу, вовсю гремела посудой, туна-кухарка, готовя праздничный завтрак в честь ухода доверенных. Тарвист с приятелями крутился вокруг кухонной пещеры, выпрашивая обрезки медвежьего сала от праздничной запеканки. Уим он все сидел в своей расселине, Вспоминая визгливо надтреснутый голос бормочущий. А потом они пришли в каждое селение и разрушили каждый дом, что стоял, каждую церковь и даже каждое могильное надгробие. Тех, кто успел убежать, они не тронули, но тех, кто не смог или не захотел, были убиты без жалости. Он не понимал, что означают эти слова, но теперь они навсегда отпечатались в его памяти.